«Значит, неделя, — говоришь, — неделя, — до двадцать шестого, — уточнил он, — до двадцать шестого, — и давай молиться, солнце мое, чтобы этот странный тип до 26 шестого никого больше не убил, иначе я себе не прощу. И тебе тоже, — добавила на прощание Настя. Ну вот, это мой дом. Элеонора Николаевна быстро прошла по квартире и включила всюду свет». Назар Захарович с любопытством огляделся. «Не бедствуешь, Элка», — с одобрением произнес он, пройдя по всем трем комнатам и заглянув в кухню и ванную. «Я всегда неплохо зарабатывала», — улыбнулась она. «А мои мужья еще лучше. Они были хорошими мужиками и при разводе имущество не делили». Я, честно признаться, пыталась отдать им часть, не квартиры, конечно, но хотя бы вещей, картин, денег. Не взяли, — усмехнулся Бычков. Не взяли. Как-то так получалось, что я хотела развода, стремилась к нему. А уходили они сами, да еще к другой женщине. Потому и не брали ничего. Наверное, начинали в какой-то момент чувствовать, что мне этот брак в тягость. Искали утешение на стороне. В общем, все логично. Логично, согласился Бычков. И все это роскошество хочет заполучить твой пятенчик и заплатить за это своим хорошо работающим мужским достоинством. Ты когда попросила его прийти к двенадцати на джар? А что будет, если он не придет? Когда ему позвонила, он как-то вроде растерялся. Не ожидал, наверное. «Придет». Уверенно, — сказал он, — никуда не денется, когда ты в последний раз обнаруживала следы его пакостей. Месяца два назад, да, в конце февраля, засунул в двери записку с омерзительным текстом. «Дурак, он же жениться на тебе хочет, а не довести до нервного срыва. Цветы надо приносить, любовные письма писать, а не пакости делать». Но в его поведении тоже есть свой смысл. Он пытается довести меня до нервного срыва. Хочет, чтобы я решила, что лучше уступить, чем терпеть эти издевательства до конца дней. Все равно, дурак, ты не беспокойся, он придет. Если он еще два месяца назад не отступился от своих планов, то придет. Давай пока чайку, что ли, выпьем. Звонок в дверь раздался, когда чайник только-только закипел. «Сиди» строго произнес Назар Захарович, увидев, что Аля направилась к двери. Я сам открою. Надо сразу лишить его всех иллюзий. Аля покорно села за стол и внутренне сжалась. Она не любила драматических сцен и истерических выяснений отношений. Всегда старалась их избегать. Взгляд упал на металлическую планку с круглыми магнитами, к которым крепились ножи. Вот он, тот самый нож, которым она защищалась от Петра. Здесь, на этой кухне. Нет. Лучше перетерпеть один раз и покончить с этим. Назар сказал, что сперва надо попробовать уладить конфликт своими силами. А если уж не получится, тогда нанимать людей, которые делают это, как он выразился, быстро, четко и профессионально. А алеонора где?» — послышался из прихожей голос Петра. «Здесь, но говорить с тобой буду я», — ответил Назар Захарович. «Ты? А кто ты такой? А я жених Леоноры». При этих словах Аля едва не прыснула, но сдержалась. «Да-да, чего ты так смотришь? Я женюсь на ней. Через месяц у нас свадьба». «Так это я к тому виду что тебе надо бы перестать сюда приходить и гадить?» «Да пошел ты!» Аля услышала быстрые уверенные шаги Петра, он направлялся из прихожей в гостиную. Шагов Назара она не услышала, решила, что он остался стоять в прихожей, и очень удивилась, когда голос его раздался именно из гостиной. Надо же, как бесшумно он уходит. «Да я-то пойду, сынок, мне не трудно!» Миролюбиво заговорил, словно зажурчал бычков. «Только с тобой как быть? Все твои пакости в протоколах зафиксированы. Элеонора Николаевна самого первого раза милицию вызывала и жалобы на тебя писала. Сперва обивку на двери порезал, это раз, потом дверь поджег, ее менять пришлось, это два. Слова нехорошие писал на белой стене». Леонора Николаевна краску покупала и немало чтобы эту красоту убрать. Это три. Бросил с улицы камень и стекло разбил. Пришлось мастеров вызывать и новое стекло вставлять. Это четыре. Коврик перед квартирой вместо туалета три раза использовал. Коврики выбросили, новые купили. Это четыре плюс три, уже семь получается». И чеки с квитанциями к протоколам приложены. Материальный ущерб ты нанес в размере 85 тысяч рублей. Платить придется, сынок. Иначе никак не получается. «Да пошел ты!» — снова выступил Петр, но на этот раз менее уверенно. «Откуда ты начитал 85 тысяч?» «Так из чеков же. Элеонора Николаевна женщина состоятельная». Она дешевые вещи не покупает. Дверь стальная, дорогая, коврики немецкие, тоже больших денег стоит Так что давай, милдрог, по-хорошему разойдемся. Или ты отваливаешь и больше никогда на горизонте не появляешься. Или протоколы в дело пойдут. «Да где не протоколы эти?» — вдруг взорвался Петр. «Чего ты меня пугаешь, старый пень? Чего фуфло мне гонишь? Думаешь, я тебя испугался?» «Пока еще нет», — послышался спокойный голос Бычкова. «Но сейчас, я думаю, испугаешься. Погляди-ка на это. Читать умеешь? Глаза есть?» Повисла тишина. Аля на цыпочках выбралась из кухни и осторожно прокралась по коридору к гостиной. Ей было ужасно интересно, что же такое Назар показал Петру. Неужели протоколы? состряпал специально для этого случая. То, что она увидела, ее ошеломило. Впрочем, по-видимому, Петра тоже, потому что стоял он в нелепой позе, вытянув вперед голову, словно ноги его приросли к полу, и он не мог двинуться вперед, а очень хотелось, и руки при этом висели, как у гориллы. В одной руке Назар Захарович держал раскрытые удостоверение в красной обложке, в другой был пистолет. «Ну как, сынок? Все прочитал? Все увидел? Понимаешь теперь, что я не шучу? не ведь только пальцем на спусковой крючок нажать, и нет тебя. Или есть, но сильно покалеченный. Ты...» «Находиться здесь никакого права не имеешь, квартира не твоя, ты здесь не прописан. У меня заявления Леоноры лежат в папке о том, что ты ее домогаешься и регулярно приходишь сюда, нарушаешь ее право собственника и покой ее нервной системы. Вот и сегодня она пришла цветочки полить, не одна пришла, вместе со мной, со своим законным женихом» полковником милиции при служебном оружии. А ты ворвался, стал ей претензии предъявлять, силу применял, за руки хватал, ножом угрожал. Меня-то ты не видела, я в ванной был или даже в туалете. Ты и подумал, что Элеонора, как обычно, одна в квартире, а нет, не одна она». И я применил оружие, потому как нахожусь в полном своем праве. А потом ты уже совсем мертвый будешь, и никому не объяснишь, как оно было на самом-то деле. Ну что, сынок, уговорил я тебя. Пётр по-прежнему молчал. Али вдруг стало невыносимо тошно от всего происходящего, но главным образом от себя самой, допустившей такую ситуацию и увязшей в ней. Стараясь не шуметь, она тихонько вернулась на кухню и прикрыла за собой дверь, чтобы ничего не слышать. Прошло еще какое-то время, потом хлопнула входная дверь, и на кухне появился Назар. «Ну вот, Элка, а ты боялась. Видишь, как все просто. Петюнчик твой до да денег страсть как жаден. На этом мы сыграли. Не хочет он платить за причиненный ущерб? Ой, не хочет». — Что за удостоверение ты ему показывал? — спросила Элеонора Николаевна. — Там написано, что ты доцент? — Ну, прям-таки, — усмехнулся бычков Там написано, что я оперуполномоченный по особо важным делам МВД России. Это мое прежнее удостоверение. Я его не сдавал, когда в академию переводился. Сказал, что потерял. Рапорт написал, выговор получил. И все дела. У нас все так делают. А... «Пистолет у тебя откуда? Ты же преподаватель!» «Наградной!» — коротко ответил он. «И разрешение имеется. Ты чаю-то нальешь или как?» Он уселся за стол, вытащил пачку беломора и с удовольствием закурил. Аля подала ему пепельницу и налила чай в красивые английские фарфоровые чашки. «Ты уверен, что он больше не появится?» — Что ты, Элка, разве можно в нашей жизни быть в чем-то уверенным? Конечно же, он появится, но с сегодняшнего дня ты будешь приезжать сюда только вместе со мной. А я каждый раз, когда мы будем обнаруживать следы его присутствия, буду ему звонить. Думаю, ему это скоро надоест. — Но, Наджар, я приезжаю по ночам, днем у меня много дел дома, — растерялась она. — Разве ты сможешь? «А ты предложи мне разумный компромисс. Приезжай не в три часа ночи, как ты привыкла, а в двенадцать, как сегодня, или даже в одиннадцать. Я ведь не такой полуношник, как ты. Я на работу к девяти утра хожу. И вообще, Элка, заканчивай ты с этой ночной жизнью. В нашем с тобой возрасте по ночам надо спать». «Я не могу», — грустно сказала Аля. «Я привыкла поздно ложиться. Утром встану, всех покормлю». Отправлю и ложусь досыпать. И потом я люблю ночь, и ночную Москву люблю. Еще чаю подлить? Нет, пожалуй, достаточно. Он посмотрел на часы. Давай-ка поедем, у нас еще одно дело осталось. Аля быстро убрала со стола, вымыла чашки, и они вышли на улицу. К дому Лозенцевых плотно подъезжать не стали, остановились за углом. Назар Захарович вышел из машины, прошел несколько метров вперед, потом вернулся. «Ну что то тревожно спросила Элеонора. «Ходит. Сейчас как раз к нашему углу идет. А если она завернет за угол и увидит мою машину?» — забеспокоилась она. «Да пусть видит. Так ничего же не получится. И ладно, сегодня не получится, в следующий раз получится. Не дергайся, Элка». Это не вопрос жизни и смерти. Время терпит. Но ей хотелось покончить совсем уже сегодня. Она вдруг поняла, что у нее больше нет сил жить в постоянном напряжении, ожидая удара то от Дины, то от Петра. Прошло минуты две. Едина из-за угла не появилась. Назар Захарович снова прошел вперед и моментально вернулся. Она завернула за угол с противоположной стороны и не быстрее, пока она не развернулась и не пошла назад. Аля поняла, что Дина ходит одним и тем же маршрутом, не удаляясь от дома слишком далеко. Просто обходит квартал, но не по периметру, а проходит две стороны и возвращается, чтобы не проходить мимо стройки, на которой ночью ошиваются бомжи. Боится. Она быстро добежала до своего подъезда, вскочила в лифт. Оказавшись перед дверью своей квартиры, принялась истошно давить на кнопку звонка, одновременно прильнув ухом к двери и прислушиваясь. Андрюша и Славка спят крепко. Кто из них проснется первым? Кто откроет дверь? Как поведут себя? и кажется, она хорошо знает характер брата и племянника и правильно прочитала их поведение. Но вдруг она ошиблась. Откроют дверь, удивятся, что на площадке никого нет и спокойно лягут спать дальше. Нет, не должно быть, не такой у них характер, или такой. Ей показалось, что в глубине квартиры раздались какие-то звуки. Аля отпрыгнула назад, нажала кнопку лифта, двери тут же плавно разъехались. Она не стала спускаться вниз, была опасность столкнуться на улице с Диной. Вместо этого она поднялась тремя этажами выше, вышла на площадку и прислушалась. Дверь квартиры открылась, послышались приглушенные мужские голоса, значит, проснулись оба, и брат, и племянник. Голоса сперва были сонные, потом недовольные и раздраженные, потом Аля уловила в них нарастающие тревожные нотки, дверь закрылась, ну вот, настал решающий момент, или, или. Спустя еще несколько минут дверь снова открылась, потом закрылась, Раздались шаги и гудения лифта. Все получилось. Они обнаружили отсутствие Дины и помчались ее искать. Да еще этот странный звонок в двери Они испугались. Аля была уверена, что ней вдвоем, отец и сын. Лифт остановился на первом этаже. Аля вызвала его наверх, спустилась, подошла к двери черного хода. Она запиралась на замок, который изнутри открывался вручную, а снаружи только ключом, и ключ этот был только у дворника и уборщицы, моющей лестницы в подъезде. Дверь выходила во двор, если бы Аля могла ею воспользоваться с самого начала, ей не пришлось бы выгадывать момент, когда Дина ее не видит. Во двор можно было войти с двух соседних улиц, но у нее не было ключа. Она захлопнула за собой дверь, пробежала через двор, выглянула на улицу. Ее машина стояла совсем рядом. Улица пустынна, ни одного человека, кроме сидящего в машине Назара. Андрей со Славиком, видно, побежали в другую сторону. Аля набрала в грудь побольше воздуха, сделала три больших шага, нырнула в машину. Назар Захарович тут же завел двигатель, и они сорвались с места. — А твои мальчики быстро бегают, — заметил он. — Ты их видел? — Они в мою сторону как раз и побежали, — пояснил Бычков.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 потому что такое кино никому не интересно. Все люди так и живут своей жизнью, знают ее досконально. и мне интересно про эту жизнь еще и в кино смотреть. А вот когда кино на жизни похоже, тогда его называют хорошим, потому что можно помечтать, представить себя на месте героев. В плохом кино героев все равно, что ты сам, это скучно, Наджара.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 «Тогда я не понимаю», — растерялась она. «Я хочу знать, как ты отреагируешь, если я сделаю тебе предложение. А вот буду ли я его делать, это еще вопрос». «Наджар джахарович вы негодяй и гадкий соблазнитель». «Ничего подобного, я мужчина на склоне лет, который боится сделать непоправимую ошибку». «Послушай, 37 лет назад ты уложил меня в постель, потом выкинул из своей жизни и женился на другой. Неужели ты посмеешь проделать этот финт еще раз?» Она все еще смеялась, потом неожиданно стала серьезной и добавила. «Наджар, не надо на мне жениться. Только не бросай меня опять, ладно? Я без тебя пропаду».